Глава двадцать шестая. Во вторник утром я приезжаю в ЗАГС. На этот раз Леша уже на месте. Кроме нас людей нет, бывшие встречают меня фразой. «Посмотри, в очереди никого, потому что нормальные люди не разводятся». «Это потому что ты не опоздал». «Отвечаю ему и думаю о том, что осталось совсем немного, и мне больше не придется общаться с ним». К моей удаче вся процедура не занимает много времени, и через полчаса я уже еду на работу. Захожу в офис, когда все коллеги на месте, здороваюсь и иду за свое рабочее место. До обеда мы то и дело перекидываемся новостями с Полиной и Сергеем, а вот Юля на удивление тихая. Она даже отказывается пойти в кафе на обед вместе с нами. «Юль, ты в порядке?» — спрашивает ее Полина. Да, вы идите. Мне поработать надо. Мы с коллегами выходим на улицу и останавливаемся в курилке, чтобы подождать Сергея. Наверное, старается для повышения, говорит Сергей. Видимо, соглашается Полина. Она надеялась, что место Татьяны Сергеевны будет ее, а тут появилась конкуренция. Теперь Юля будет делать все, чтобы шеф ее повысил. Блин. Вспоминаю я, спохватившись. Я в кабинете кошелек оставила. Идите без меня, я догоню. Да ладно, останавливает меня Полина. Я заплачу, потом переведешь мне. Да я быстро, идите. Я забегаю в офис. Кошелек и правда остался там, но еще у меня появилось нехорошее предчувствие, поэтому я тороплюсь как могу. Я подумала: а что, если Юля и есть мой предатель? Она готова на все ради этого повышения. Сейчас как сделает какую-нибудь гадость, пока меня нет? Неспроста она на обед не пошла. Я залетаю в наш кабинет и вижу, что Юля сидит за моим компьютером. Заметив меня, она резко встает, а я уже подхожу к ней. «Что ты делаешь?» «Ничего», — растерявшись, отвечает она. Я смотрю на монитор своего компьютера и вижу в корзине отчет, который я готовила для Игоря Ивановича последнюю неделю. Бросаю на Юлю злой взгляд. Ты хотела его удалить? Ничего я не трогала. Твой комп начал гудеть. Я подошла проверить, что с ним. И отчет сам удалился. Ну да. А пароль, как узнала, рылась в моем блокноте. Юля не отвечает, вернувшись к своему столу, садится, поникнув. Я качаю головой и поражаюсь, как же вовремя я успела вернуться. Еще секунды, и Юля почистила бы корзину. И прощай, моя недельная работа. В глазах шефа я стала бы безответственным сотрудником. А кто будет повышать безответственного? Да, отличный план. Я нажимаю на кнопку и восстанавливаю файл. «Больше не подходи к моему компьютеру». Сажусь в свое кресло и перевожу дыхание. «Не умеешь соревноваться по-честному? Ну что такое, Юль? Мы же всегда нормально общались. Зачем ты начала это?» Смотрю на коллегу. Она сидит, поджав губы, вся красная от злости. «Потому что ты захотела меня подсидеть!» «Я даже не знала, что Татьяна Сергеевна увольняется. Ты себя слышишь?» Я выполняла свою работу, подлизываясь к шефу. Я качаю головой и не отвечаю. Захожу в настройки компьютера и меняю пароль, записав его только в телефон. Теперь Юля не сможет залезть в мой компьютер. Юля так и остается в кабинете, а я ухожу на обед. Мы не разговариваем весь оставшийся день, пока за полчаса до окончания рабочего дня мне не поступает неожиданный звонок. Звонит неизвестный номер. Я отвечаю, не выходя из кабинета. Думаю, что это разговор на две секунды, где мне предложат какие-нибудь услуги банка, а я откажусь. Но это, оказывается, Катя. «Агата, только не сбрасывай звонок. Мне нужно с тобой поговорить». «Что такое?» «Он меня бросил», — говорит она с грустью. Я ловлю себя на мысли, что, похожий звонок уже был недавно от Лёши. Надеюсь, Катя не скажет, что хочет помириться со мной. Она хоть и поступила подло, но полной дурой никогда не была. «Я знаю», — отвечаю ей. «Ты сама его обманула. Чего ты хочешь, Кать?» Когда произношу её имя, Юля устремляет на меня внимательный взгляд. Катя после небольшой паузы отвечает. Ты была моей подругой, Агата. Ты не представляешь, как мне сейчас плохо. Будто из меня всю радость высосали. Только не перебивай, я договорю. Я поняла, что я дура, думала, залечу в процессе. Но, походу, он не может иметь детей. Он сначала сказал, что не бросит меня, а потом послал. Как шавку на улицу выгнал, едва я глаза продрала. Разве так можно? Он подлый человек. Ничего удивительного. «Агата, я хочу попросить тебя...» Ее голос начинает звучать решительнее. «Я хочу, чтобы ты простила меня. Я понимаю, что ты меня ненавидишь, но ты поверишь, если я скажу, что искренне жалею, что обидела тебя? Мне правда очень жаль. Даже не обидела, я разрушила твою жизнь, я понимаю. И все же ты сможешь меня простить? Если я буду знать, что прощена, мне станет легче. Я задумываюсь. Катя и Лёша растоптали мои чувства. Она верно подметила, вся моя жизнь разрушилась, но мне удалось собрать её заново. Если Лёша был способен на предательство, наш развод мог случиться и раньше, и позже, как только рядом подвернулась бы девушка, которую не смущает женатый мужчина. И всё-таки Катя была моей близкой подругой и предала меня. Я никогда не смогу с ней общаться. Но у меня нет чувства ненависти к ней или желания возмездия. Катя, мне неинтересно. Я просто хочу, чтобы они с Лешей оставили меня в покое. Кать, я скажу так. Несмотря на все, что ты сделала, я тебя не ненавижу и зла тебе не желаю. Можешь расценивать это как хочешь. Но доверять я больше никогда тебе не смогу. И общаться с тобой тоже не буду. Этого достаточно. Я понимаю. Для меня было важно, чтобы ты не держала зла. И, Агата, еще кое-что. Ты должна знать. Считай это моей благодарностью за то, что выслушала меня. Да. Юля с твоей работы — моя одногруппница по институту. Я перевожу на Юлю удивленный взгляд, и она отворачивается, будто поняв, что речь о ней. «Ты не знала?» — спрашивает Катя. «Нет. Это Юля попросила меня рассказать тебя о нашем слеше и романе именно накануне твоих важных переговоров, чтобы у тебя ничего не вышло. Она злилась и говорила, что ты выскочка, что ты хочешь подсидеть ее и поэтому придумала напроситься на переговоры. Она думала, что развод подкосит тебя, и повышение без всяких рисков достанется ей». «Это правда?» — спрашиваю, не веря в услышанное. У меня волосы дыбом встают от таких новостей. Смотрю на Юлю, открыв рот. Полина с Сергеем замечают мою реакцию на телефонный звонок и отрываются от своих компьютеров, чтобы понаблюдать. Катя продолжает. «И это она распускала слухи, что ты спишь с тем мужиком, и Леша изменяла с ним». У меня во рту пересыхает. «Я поняла, Кать. Прости». Больше я тебя не побеспокою, пока. Я убираю телефон в сторону. Все как в тумане. Сознание отказывается принимать действительность. Я подхожу к Юлиному столу. Коллега сидит вся бледная, догадываясь, что Катя мне обо всем рассказала. Так ты с Катей училась? Спрашиваю, опершись рукой на ее стол. Ну да. Знала, что муж спит с ней, а мне в лицо улыбалась? Подговорила их, чтобы устроили мне развод перед переговорами у Воронцова? Как тебе это в голову пришло? Хотела, чтобы меня уволили? Меня все сильнее переполняет злость. А Юля молчит и глазами хлопает, глядя на меня. Хочется стукнуть ее. Но тут в разговор вступает Полина. Агата, спокойнее. «Ты говоришь, Юля знала про твоего мужа и подругу?» «Да». Отвечаю ей и снова смотрю на Юлю. «И когда ты парами на корпоратив предлагала ехать, знала, что я с Лёшей развожусь, и специально на этом внимание заострила, чтобы я не могла рассказать о разводе сама, когда посчитаю нужным». У Юли глаза бегают туда-сюда и начинают блестеть от подступающих слез, а я делаю глубокий вдох и выдох. Юля, ты правда? Удивленно спрашивает Полина, глядя на нее. Юля начинает быстро мотать головой и зажмуривается, и по ее щекам текут слезы. Ответ становится ясен без слов. Ну ты даешь, продолжает Полина. Как ты додумалась до такого? Мы же все тут дружим. А завтра я тебе чем-то не угажу, ты моего мужа соблазнять пойдешь. Нет, конечно! Навзрыт отвечает Юля и вскакивает. Это другое. Полина качает головой, Сергей молчит с напряженным лицом. Слава богу, одна из нас в другой кабинет переедет. Говорю я. Не придется с тобой рядом сидеть. Юля стоит часто дыша и утирает с лица слезы, а они все льются, не прекращаясь. Мне в эту секунду даже жаль, ее становится. Но только на мгновение. И да, я встречаюсь с Воронцовым. Решительно заявляю, чтобы поставить точку во всех этих сплетнях. Но это случилось после того, как я разошлась с мужем. Остальные слухи — ложь. Юля всхлипывает, закрывает лицо руками и выбегает из кабинета. «Мне жаль, Агата», — поддерживающе говорит мне Полина. Сергей кивает с грустным лицом, соглашаясь с ней. Я поражаюсь насыщенностью сегодняшнего дня. Рабочий день подходит к концу, а Юля так и не появляется. Я уезжаю домой в смешанных чувствах, но мне будто легче стало.